Да. Это позволил одному парню выбить у него из рук кривая дверь, ответил Морган. Он чуть не завалил всю операцию, не так ли? Эд Блэкнах уморился, повёл мощными плечами. "Ха, он застал меня врасплох. Это с кем угодно могло случиться. Только в другой раз, чтобы этого не было", отрезал Морган и повернулся к Китсону. А ты слишком медленно повёл машину. Нужно было сразу рвать к окте, что есть мочи. Китсон знал, что Морган прав. Этот твой выстрел прямо-таки парализовал его. Он решил, что кого-нибудь там в кафе шлёпнули, и им прише идёт мокрое дело. Девушка Бернос подошла к ним. Вы с Китсоном отправите завтра утром в Марлоу, и купите трейлер. Джип удаст вам размеры. Поторгуйтесь хорошенько. Нам дорог каждый цен, сами понимаете. Он взглянул на Китсуна. Ты знаешь обстановку. Вы с ней только что поженились, и вам нужен трейлер для медового месяца, для свадебного путешествия. Многие молодожены покупают трейлер. И постарайтесь, чтобы парень, с которым вы будете торговаться, все же не запомнил вас. Китсон подозрительно покосился на Блэка, но тому было не до них. Он знал, что показал себя во время налёта не в лучшем виде, и за баскальтему сейчас вовсе не хотелось. "Веди себя как надо, и не стой как пень", продолжал Морган, делая вид, что ты влюблён в девушку. "А то продавец не поверит, что это у тебя медовый месяц", отжипо хихикнул. "А может ты мне теперь учишь", сказал он. "Я жутко ласков от природы". Из нас вышла бы красивая парочка. Тут даже Джинна засмеялась. Марган возразил: "Отец же по слишком жирный и старый". А -а -а -а -а. Продавец может тебе запомнить. А лучше всего подойдёт Китсон. Он отсчитал 2000 долларов и протянул их Китсону. Постарайтесь купить подешевле. Завтра утром в 11 я приеду к тебе в Бьюике и привезу буксирный трос. Он заглянул на Джипа. Ты тоже поедешь к Кицуну, отвезёшь меня потом домой на своей калымаге? Идёт, согласился Джипа. Ну ладно, давайте расходиться, сказал Морган. Мне ещё надо вернуть Лу его пушку. Ты это поедешь со мной. Он посмотрел на Джини с Кицуном. А вы поедете на автобусе. Лучше, чтобы нас вместе не видели.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 А может ещё выпьем, спросил Джиппо. Девушка покачала головой. Нет, спасибо. Она вынула пачку сигарет, зажгла глубокой мисогарету и взглянула на Китсуна. Он похлопал по карманам, чиркнул спичкой и дал ей прикурить. Она придержала его дрожащую руку холодными пальцами, чтобы огоньок не прыгал. И это прикосновение её руки волна горячей крови хлынула по его жилам. Она пошла в двустворчатые двери. "Пока джипа". "Пока", ответил он и подмигнул Китсону. А тут, не обращая на него внимания, вышел с лица девушкой. Они пошли рядом по дороге в сторону автострады. "Так где же ешь?" спросил Оджинни на автобусной остановке. "На Лэнос-стрит", ответил Китсон. "Мм, тогда я буду ждать тебя завтра в 11:00 минутами на углу Лэнос-стрит.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 по мне выходить. А жду тебя завтра, как договорились. Он стал, чтобы пропустить её. Когда её тело прикоснулось к нему, сердце Кицуна застучало быстрее. Автобус тронулся. Он прижался лицом к стеклу, оглядываясь в темноту, пытаясь увидеть её хоть мельком, но ничего не разглядел. Джеймс Хедли Чейс Весь мир в кармане. Читает Александр Водяной. На следующее утро, чуть позже одиннадцати, Китсон выехал из города по десятой автостраде и направился в Марлоу, до которого было шестьдесят миль. Рядом с ним в Юике сидела Джинни. В первую минуту он ее едва узнал. Она, как ей было положено, казалась юной девушкой, которая только что вышла замуж и с радостным волнением жаждет испытать все прелести медового месяца.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 Ранним утром Морган пригнал Бьюик к дому, где жил Китсон, и привёз трос. Джип поехал вместе с ним на своей машине, провожая Дженни с Китсоном. Джип впал в сентиментальное настроение. "Кажется, будто они созданы друг для друга", развенет воскликнул он, глядя вслед удаляющуюся девушку. "Она вовсе не такая отпетая, как кажется. А девушка с такой фигурой создана для любви".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 Распустил сопли, подумал Морган. Впереди такое опасное дело. Тут уже не до сантиментов. Блек снимал двухкомнатную квартиру с окнами на реку в доме из бурного песчаника. Морган поднялся к лифте на четвертый этаж, прошел по длинному коридору и нажал кнопку звонка. Ему пришлось подождать, пока Блек открыл дверь. На нем была черная пижама с белой окантовкой и белыми инициалами. е б на кармане. Волосы у него были взъерошены, глаза опухли, казались заспанными. "Мать честная", ахнул он, уставившись на Маргана. "Какой же теперь час?" Марган перешагнул порог и прошёл, подталкивая Блэка вперёд, в маленькую гостиную. Комната была неплохо обставлена, но не убрана. На подоконнике рядками выстроились бутылки с поджиной и виски. Затхлый запах сигаретного дыма и духов заставил Морганна поморщиться. "нах, пахнет у тебя будто тут кошки живут", заметил он. "Что ты окно не можешь открыть?" "Могу", Блэк подошёл к окну и распахнул его. Он взглянул на каминные часы, было 20:12. "Ты пришёл раньше времени. Э, кто-то уехал?" "Они уехали", ответил Морган и бросил взгляд на дверь в спальню. "Там есть кто-нибудь?" Блэк глупо ухмыльнулся. "А наспят не беспокойся". Морган наклонился вперёд, зацепил пальцем карман пижамы Блэка и притянул его к себе. "Послушай, Эд, ты знаешь, что такое дело мы сейчас идём. Вчера вечером ты показал себя не в лучшем виде. Тебе придётся здоровым поднаторужиться, иначе ты нам вряд ли пригодишься. Запомни. Пока мы не закончим работу, ни баб, ни пьянак". Ты выглядишь как дохлая кошка. Блэк дёрнул плечом, помрачнел. Брось это, Тон Фрэнк. Не брошу, приятель. Собирайся здесь на рожон, так и скажи. Я с тобой могу распыляться в любую минуту. Будешь делать, что я велю, или получишь пинка под зад. Блэк взглянул в холодные чёрные глаза Киморгана, мгновенно остыл. Ладно, ладно, затерялся он. Я постараюсь. Но сделай это должным, а постарайся. Болек отодвинулся от Моргана. "А что-нибудь есть в газетах о вчерашнем? Обычная муть. Все до того перепугались, что не могли дать фараонам толком никаких примет. Кажется, всё сошло нормально. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас поехал к Джипу. Он достал болты, остальную до обвязки. Надо ему помочь. Ладно, промёл ехать в Блэк. Приниматься с утра за работу. Да потороплись." Рявкнул Марган. "Я отправлюсь в Диокс за автоматической винтовкой. У Арни есть одна. Он обещал продать. Ладно, всё будет в порядке", сказал Блэк. "Я сейчас поеду". Когда Марган ушёл, Блэк выругал его про себя, вошёл в полутёмную спальню и поднял штору. Яркий свет залил комнату, брызнул в лицо девушке, лежащей в постели. "Ради бога, Энди", запрестовала она. приподнимаясь на кровати ищурись. Девушка была смуглая, темноволосая. Густая челка бахромы падала ей на лоб. Мелкие черты лица, большие голубые глаза. Желтая пижама, плотно облегающая складную фигуру. «Подьем, крошка», — сказал Блек, влезая в рубашку. «У меня важные дела. Давай-давай, топай ножками». «Ну, Эд, я до смерти устала. Иди, если тебе надо, а я останусь. Можно?» «Нет, одной я тебя здесь не оставлю. Пошевеливайся». Девушка, ее звали Глория Даусон, застонала, отбросила простыню и с трудом поднялась с постели. Она потянула, зевнула и, пошатываясь, пошла в ванную комнату. «Что за паника, дорогой?» – спросила она, причесывая темные густые волосы. «Кто это там приходил к тебе?» Блэк начал скоблить по двородок электробритвой. «Давай, давай, надевай свою сбрую и отправляйся. Я спешу». Она стянула себе пижаму и стала под душ. «Иногда мне хочется пустить себе пули в лоб!» Почти прокричала она, стараясь заглушить шум воды. «Вечно одна и та же история. Начинается все красиво. Тихая музыка, мягкий свет, ласковые слова. А потом вдруг надевай сбру и проваривай. Это мужчина, о котором я мечтала. Мой сказочный принц. Поторапливайся, тебе говорят», — разозлился Блэк. Он выключил бритву и пошёл на кухню варить кофе. Голова у него раскалывалась, а в борту словно войлок постелили. Он жалел, что так много выпил накануне. Но больно уже у него тогда были нервы взбудоражены. Жарёл так же, что оставил себе на ночь головную. Морган это явно не понравилось. Он налил себе кофе, отыскал пакетик аспирина и принял три таблетки, с огорчением отмечая, что руки сильно дрожат. Когда он уже выпил кофе, в кухню вошла Глория, одетая и причёсанная. "Ну, кофе. Налей мне чашечку, милый. Мне когда пошли вытечь где-нибудь по дороге. Подожди секунду, Эдди." Неожиданно резкая нотка в её голосе заставила Блэка насторожиться. "Ведь это же Морган к тебе заходил, правда? О чём это вы говорили? О каком-нибудь большом деле? Что он имел в виду?" Блэк обомлел. Несколько секунд она растерянно смотрел на гларию. Не суй нас не в своё дело, детка, прорычал он. Слышишь? Вишь, любопытная какая. Эй, девы, слушай меня, прошу тебя, сказала она и положила руку ему на плечо. От Моргона хорошего не жди. Ведь о нём такое понаслышалось, всю жизнь он мыкался по тюрьмам, замешан был во всякой уголовщине, кроме разве что убийства, да и этого ему видно не миновать. К тому идёт дело. Послушай меня, Эдди, не связывайся с ним, попадёшь в беду. Блэк спал с Глорией регулярно уже третий месяц. Яна ему нравилась. Это был первый человек в его жизни, который интересовался им ради него самого, а не ради какой-нибудь выгоды. Но это не значило, что он позволит ей учить, как ему поступать и с кем водить знакомства. "Ну замолчишь ты или нет?" огрызнулся он. Занимайся своими делами и не лезь в мои. Идём. Она беспомощно пожала плечами. Что ж, поступай как хочешь, милый. Только помни Эдди мои слова. Морган опасный человек. Не стоило тебе с ним связываться. Ну ясно, ясно. Морган опасный, нетерпеливо оборвал её Блэк. Пошли Бог с ради, я спешу. Мы увидимся вечером. Нет, я занят. Я позвоню тебе.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 Его мысли переключились на Дженни. Вот эта девушка. Как же она не похожа на Глорию. И какие у неё нервы. А дети прилично, девочка будет высший класс. А Глорию, как не девай, сразу видно, дешёвка. Он нахмурился, вспомнив о том, что Дженни Китсон разыгрывает сейчас молодожёнов. Правда, ни один нормальный человек не станет принимать всерьёз такого соперника, как эта долох. Был я к Петёруше Бленовиче Ельщу. Он вспомнил, как кицун ударил его, и глаза его потемнели от злости. Этого он ему не забудет. Придёт время, и он с ним расчитается. Кицун ещё пожалеет об этом. Он всё ещё думал о Дженне, когда автобус остановился недалеко от мастерской джипа. И, идя по неасщёной дороге до остановки, он пытался представить себе, о чём кицун мог говорить с ней.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 Что ты собираешься делать с деньгами?" Она взглянула на него и положила ногу на ногу, показав на секунду круглые коленки. Потом Джамана поправила юбку. Китцу при этом пришлось резко крутануть во ранку, чтобы не свалиться в кювет. "Я пока ещё не получил их", ответил он. "А заранее планы мне строю. Ты не веришь в то, что получишь эти деньги?" Он помолчал, потом медленно, не сводя глаз с дороги, сказал: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 Я признаю, что план здорово разработан. Спрятать бронемашину в трейлере – отличная идея. Но это не значит, что мы сумеем открыть сейф. Даже если нам посчастливится открыть его. Куда мы денем деньги? 200 тысяч – целая куча. В банк мы положить их не сможем. Фараоны организуют слежку. Куда деть 200 тысяч наличными? Да.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 Ведь они не могут открыть сейфы-автоматы во всех городах.